Глава 11 Боги, собаки и кинозвезды. Я устроился поудобнее на шезлонге, наблюдая за тем, как Лиссара пытается придать своему лицу серьезное выражение. Получалось, у нее не очень, в глазах все равно плясали озорные искорки. «Итак? А за тот?» — начала она, облизнув губы. тот да еще ублюдок, скажу я тебе». Знаешь, почему его называют слепым безумным богом? Потому что эта скотина буквально не видит разницы между созиданием и разрушением. Для него все хаос, все игрушки. Она встала и начала расхаживать по крыше, довольно эмоционально жестикулируя. Каждое движение оставляло в воздухе легкие огненные следы. Давным-давно, когда Вселенная была молодой и глупой, а зато творил, что хотел, целые миры возникали и исчезали по его прихоти. Представь себе кого-то с безграничной силой и полным отсутствием эмпатии. Вот это он и есть. Звучит, как обычный злодей из моего прошлого, пробормотал я. Лисара фыркнула и продолжила. В конце концов, нам, остальным богам, это надоело. Ну, серьезно, пытаешься построить что-то красивое, этот придурок приходит и все ломает, просто потому что ему скучно. Так что мы собрались. Я, Торн, железный молот... Хех, имя, как твоя фамилия!» <къех> Слегка смутилась девушка от собственного же комментария. «Так вот, Селена, лунная дева, еще пары десятков и решили. Хватит!» Она остановилась и повернулась ко мне. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на смущение. «Ну и заперли его. На задворках вселенной. В таком месте, где время и пространство завязаны в узел. Должно было держать вечно. Да и угадаю». — сказал я, потягиваясь. В итоге он нашел выход. — А ты догадливый! — воскликнула Лисара с фальшивым энтузиазмом. — Да, эта сволочь просачивается. То тут, то там. Мы вроде как следим, но... Она неопределенно махнула рукой. — Знаешь, сложно следить за всеми мирами одновременно. Их так много, а мы... У нас тоже есть... Дела поважнее. Дела поважнее, чем не дать безумному богу уничтожить миры? Поднял я бровь. «Ну...» — лисара явно смутилась еще сильнее. «Слушай, ты не понимаешь. Богам тоже нужен отдых. Вечные оргии сами себя не устроят. А божественное вино само себя не выпьет». Я покачал головой. «Безответственность космического масштаба. Впрочем, ждать от богов какой-то более возвышенной мудрости тоже не стоит. То есть вы заперли психопата разрушителей и пошли бухать?» Не только бухать, еще трахаться, играть в божественные игры, плести интриги, — съязвила она. — Ясно. И сколько еще таких богов шляется по мирам? Лицара задумалась, судя по задачной мордашке, очень крепко. — О, много, очень много. Сотни, тысячи, я не считала. Есть Норн, кучи судьбы, Есть Валькорка столом. Тут еще садист обожает войны. Мирида ядовиды поцелуи, специализируются на болезнях. А, еще близнецы свет и тьма. Но они довольно безобидны просто любят устраивать затмения. И все не могут заявиться сюда? Теоретически, может, некоторые уже тут. Но не все захотят. Видишь ли...» Она снова усилилась на шезлонг, потянув колени к груди. «Каждому богу нужен источник силы. Мне, например, нужна страсть. Любая, любовная, творческая, боевая... Чем больше страсти в мире, тем сильнее я становлюсь. — азоту? — спросил я, уже примерно понимая, какой будет ответ. — Хаос и разрушение, естественно. Чем больше энтропии, тем он счастливее. Поэтому и лезет в миры, устроит апокалипсис, нажрется энергии распада и свалит дальше. — Паразиты, — подытожил я. — Обычные космические паразиты. Лисара возмущенно фыркнул, и воздух вокруг нее накалился. — Эй! — Не все мы такие, дарен. Некоторые вполне мирно сосуществуют со смертными. Флора, цветущая, питается радостью садоводов. Барт — златоголосый, вдохновением музыкантов. Они никому не вредят, просто подпитываются от положительных эмоций. И ты, конечно, из таких же безобидных. Конечно. Она гордо выпятила грудь, которая, как мне кажется, даже стала чуть больше с момента, как богиня вселилась в тело Зара. Я же не заставляю людей страстно... Трахас или сражаться. Они сами это делают, а я просто наблюдаю. Взаимовыгодное сотрудничество. Я скептически посмотрел на нее. Странное у тебя хобби. Ну хорошо. И что, если я за тот придет сюда лично? Тогда я буду на вашей стороне, серьезно сказал Лисара. Мне этот мир нравится. Тут столько страсти, столько огня в душах. И не позволю ему, блюдку, все разрушить. Благородно с твоей стороны защищать свою... «Кормушку». «Ах ты!» — она метнула в меня маленький огненный шарик, который я лениво отбил рукой. «Это не просто кормушка. Мне правда нравятся смертные. Вы такие живые, настоящие. Не то что эти напыщенные боги со своими вечными интригами. И поэтому ты вселилась в заруби спроса. Вообще-то она дала согласие стать апостолом. После того, как ты ее выбрала. Детали». Отмахнулась Лесара. Кстати, об апостолах. Их в вашем мире наверняка больше. Но главная проблема в том, что они не могут определить друг друга. Защитный механизм, чтобы не устраивать божественные войны через смертных. Хотя в итоге многим это не так сильно мешает. Так что будь осторожен. Любой может оказаться чем то апостолом. Отлично. Просто отлично. Мало мне местных психов теперь еще и космически подключились покачал их головой. «С другой стороны, это означало, что впереди у меня будет много сильных соперников, а это точно не даст заскучать. Тоже в чем-то неплохо». Лисара вдруг оказалась совсем рядом, ее дыхание обожгло мою щеку. «Знаешь, что поможет тебе расслабиться? Хороший секс. И я как раз тут, готовая и желающая. Нет. Ну да, Орион», — заныла она, обивая руками мою шею. «Ты же сам сказал, что чуть не переспал с богиней». Почему бы не довести дело до конца? Обещаю, тебе понравится. У меня тысячелетний опыта. — Выставь это до лучших времен, — сказал я, аккуратно снимая ее руки. — Сейчас немного не до этого. Лисара надулась, как обиженный ребенок. — Ты невозможный! знаешь, сколько смертных отдали бы все за ночь с богиней? — Наверное, много, но я не из их числа. Иронично хмыкнув, посмотрел я на возмущенную богиню. Она вскочила на ноги и ткнула в меня пальцем. В ее глазах горел божественный огонь, а волосы развивались несуществующим ветром. «Услышь меня, Торн!» — произнесла она пафосным голосом. «Наступит день, когда я оседлаю тебя. Это мое божественное пророчество!» Я лишь отмахнулся рукой. «Да, да, запишу в ежедневник. Четверг богиня обещала изнасиловать. Буду ждать с нетерпением». Влацали сары погасли, возвращаясь к обычному цвету зары. Девушка моргнула, явно дезориентированная. «Как все прошло?» — спросила она, потирая виски. Я усмехнулся, откидываясь на шезлонг и прикрывая глаза от солнца. «Скажи своей подруге, что когда добыча сама прыгает в руки охотнику, это скучно. Такая добыча и даром не нужна». Зара нахмурилась, явно пытаясь понять смысл моих слов. «Что? О чем ты? Что она опять натворила?» — Ничего особенного, просто пообещала меня изнасиловать когда-нибудь в будущем. — Что? — я махнул рукой, не открывая глаз. — Не парься. Обычные божественные замашки. Кстати, теперь я знаю, что тот редкостная сволочь даже по меркам богов. Так что будь осторожнее, не доверяй Лисаре слишком сильно. Зара еще что-то возмущенно бормотала, но я уже не слушал. Информация о богах требовала осмысления. Если действительно сотни и любой может выбрать апостола... Веселые времена нас ждут. Ближе к вечеру я направился в Академию Арканум Нокс. Эдмон Кортес позвонил и загадочным голосом сказал, что нашел что-то крайне любопытное. Знаю эти его находки. В прошлый раз мы с Анисой полчаса слушали о новом виде плесени, которая обладала какими-то уникальными магическими свойствами. Тень увязался за мной, когда я заходил домой переодеться. Пес радостно носился вокруг принюхиваясь ко всему подряд и веляя хвостом так активно, что едва не сбил мусорные баки. «Спокойнее, блохастый», — сказал я, когда он чуть не разбил витрину магазина. «Иначе на тревогу охотники сбегутся, драться с ним потом». Пес расставил широкие лапы и склонил голову на бок, приблизив ее к земле. «Да-да, я тоже не против подраться. Но я без меча, помнишь?» Тень в ответ фыркнул и спокойно потопал впереди меня. Академия встретила нас обычной суетой. Студенты сновали туда-сюда, преподаватели что-то бурно обсуждали, а из окон доносились звуки неудачных экспериментов. Но когда я завернул за угол, то застыло удивление: На заднем дворе Академии выросла огромная пристройка. Массивное сооружение из металла и усиленного стекла, больше похожее на ангар, чем на учебный корпус. Но самое интересное было внутри. Через прозрачные стены я видел вольеры, клетки, И загоны всех размеров. — А, Дарион! — Эдмонд материализовался рядом со мной с довольной улыбкой. — Как тебе новый зверинец? — Впечатляет. Это все из мира Анцилов. Большая часть. — кивнул он, ведя меня к входу. Студенты просто в восторге. Настоящая практика по изучению иномирной фауны. Они ухаживают за животными, изучают их повадки, даже пытаются приручить некоторых. Даже нашлась пара экземпляров, которых мы теперь пытаемся или вернуть в изначальной форме, или довести их преобразование до конца, смотря, что из этого менее болезненно для этих существ. Внутри действительно кипела жизнь. В одном вольере прыгали шестилапые кролики с рогами, в другом плавали в специальном бассейне существа, похожие на помесь рыбы и паука. Студенты с планшетами деловито записывали наблюдения, Кормили питомцев и чистили клетки. Тень радостно гавкнул помчался знакомиться с обитателями. Животные реагировали на него по разному Кто-то прятался, кто-то рычал, а некоторые с любопытством подходили к решеткам. «Но это не главное», — сказал Эдмонд, уводя меня в сторону. «Пойдем в мою лабораторию. То, что я обнаружил, это перевернет наше понимание биологии». Лаборатория Эдмонда располагалась в подвале пристройки. Аниса действительно выделила ему помещение, просто из-за того, что этот аристократ и так часто зависал в Академии. Сама лаборатория представляла собой небольшое помещение, заставленное приборами, колбами и мониторами. На центральном столе лежали какие-то распечатки и графики. «Вот, смотри!» Он схватил пачку бумаг и начал тыкать в них пальцем. «Я проанализировал шерсть тени, его ДНК, митохондриальные маркеры». Белковые цепочки. Эдман прервал его. Давай по-простому, что ты нашел? Он глубоко вздохнул и посмотрел мне в глаза. Тень. Не пес. Вообще. Я догадывался, пожал я плечами. Обычные псы не отращивают дополнительные головы. Нет, ты не понимаешь. Эдмон схватил другую папку. Я изучил всех животных из клетоканцилов. Большинство результат... Вивисекции генетического скрещивания разных видов. Муравьи явно экспериментировали, создавая химер, но тень. Его не скрещивали. Он изначально такой. И? И его нет в базе данных, воскликнул Адмонд. Вообще нет. Я проверил все каталоги известных существ из разломов. Ни одно не подходит даже на 10%. Он схватил еще одну распечатку. Но это еще не все. Смотри на эту структуру ДНК. Видишь эти участки? Они могут перестраиваться, буквально переписывать себя, копируя чужой генетический код. «Проще, Эдмонд!» сожрав монстра, тень может перенять его способности или часть внешности», — выпалил он на одном дыхании. «При этом, как я понимаю, еще и может управлять этим процессом, иначе уже давно бы стал монструозным существом». Я усмехнулся. «Это и так было ясно». «Ничего нового ты мне не сказал, тоже мне ученый!» В этот момент дверь закрытая наполовину скрипнула и открылась до конца. В лабораторию вальяжно вошел сам герой обсуждения. Тень подошел ко мне и ткнулся мордой в ногу, прося почесать за ухом. «Нет, погоди!» — Эдмонд явно не собирался сдаваться. «Ты не понимаешь масштаба. Тень — это существо неизвестной науки нашего мира и всех разломов. Это может быть величайшее открытие в истории биологии. Новый вид!» Возможно, даже новое царство живых существ. Я щедро почесал за ухом, отчего тот блаженно прикрыл глаза и высунул язык. — Ну и что? — спросил я спокойно. — Эдмон, тень, мой верный друг. Остальное меня волнует мало. Но спасибо, что провел экскурс. Бывай. — Но? Но как же наука? Исследования? Публикации? — Займись лучше теми зверушками наверху, — посоветовал я, направляясь к выходу. Уверен, среди них найдется еще пара сюрпризов. Мы с тенью вышли из лаборатории, оставив Эдмонда в состоянии научного ступора. Пес радостно тявкнул, словно понимая, что я не дал превратить его в подопытную крысу. Конечно, информация была любопытной. Существо неизвестного происхождения способное копировать чужие способности. Но какая разница? Тень прикрывал мою спину. И не раз. А это важнее любых научных открытий. Пес, словно почуяв мои мысли, и радостно гавкнул, виляя хвостом. Да, определенно важнее. На следующий день я все же решил сходить на встречу с киношниками. Честно говоря, идея о том, что про последний предел снимут дарам, меня заинтриговала, и я успел пристраститься к местным сериалам за время жизни в этом мире. Один только рассвет души повелителя, чего стоил, затянул на все 300 серий. Правда, половину я благополучно провел в разломах или пропустил, перематывая особо нудные моменты с флешбэками, Но битвы были эпичными. Что стоило, когда герой в одиночку вынес целую армию культистов крови и победил одного, который был явно сильнее его по всем параметрам? Бред, конечно, но красивый бред. Офис кинокомпании располагался в деловом центре города. Стеклянное здание в 30 этажей, сверкающее на солнце, как огромный кристалл. Я поднялся на двадцатый этаж, где меня уже ждали. — А господин Торн? — навстречу мне выскочил полноватый мужчина в дорогом костюме. — Снайд Закер, продюсер проекта. — Огромная честь наконец встретиться с вами лично! Он энергично потряс мою руку, улыбаясь так широко, что казалось... Лицо треснет пополам. Проходите, проходите, у нас уже все готово. Сценарий написан, локации выбраны, даже актеров начали подбирать. Конференц-зал был забит людьми сценаристы, режиссеры, консультанты целая толпа творческих личностей с горящими глазами. На огромном экране уже показывали концепт арты. Итак, начал главный сценарист, худой очкастый парень, лет тридцати. Мы решили начать с момента вашего появления в городе. Загадочный незнакомец, прибывший из далеких земель, чтобы бороться со злом. Я вернулся из мира демонов, в котором провел тысячу лет, — поправил я. Э, что? Нет, погодите, мы сами можем придумать предысторию. Это демоны хотели уничтожить мир. Я закрыл портал. Там прошло сто лет, тут тысяча. Сценарист задумчиво оправил очки. О, это интересно. Герой, вернувшийся спустя тысячу лет, о котором никто не помнит. — Типа того, — сказал я, рассматривая книги на полках. В зале повисла тишина. Продюсер нервно засмеялся. Ха — Ха-ха, отлично, отлично. Но давайте все же вернемся к сценарию. Вот сцена вашей первой встречи с Риверсом. На экране появилась раскадровка. Два человека стоят друг напротив друга на крыше небоскреба под проливным дождем. Молнии сверкают в небе. Наконец-то мы встретились, Торн, прочитал сценарист пафосным голосом. Тот, кто должен стать моей погибелью! А вы отвечаете, твое царство тьмы заканчивается сегодня, Риверс. Именем Света я покараю тебя. Серьезно? Я поморщился. Именем Света, что и волшебница из детского мультика. Ну, это же так эпично! Я взял со стола папку со сценарием и пролистал несколько страниц. Написано было неплохо, но с некоторыми вольностями в трактовке событий. «Вот тут», — сказал я, указывая на одну из сцен. «Написано, что Риверс сражался со мной на равных полчаса. На самом деле я его за пять минут того...» — провел я пальцем по шее. «Но это для драматического эффекта», — замялся Закер. «Зрители любят зрелищные поединки и божественные отсылки. А здесь написано, что я произнес пламенную речь о справедливости перед финальной битвой». — продолжил я. — Я на дух не переношу речи. Любые. Это тоже для драмы. Слушайте, я уселся на стул и откинулся на спинку. Давайте без лишней мишуры. Риверс был советником гильдии, который слетел с катушек от жажды власти. Начал похищать и убивать охотников. Создал эссенцию для контроля разума. Построил гигантский ритуальный круг под городом. Я его остановил. Конец истории. «Но где же романтическая линия?» — воскликнула одна из сценаристок. «Зрителям нужна любовь, страсть, разбитые сердца!» Она начала что-то быстро набивать на планшете. «А еще были девушки из последнего предела. И та таинственная красотка с пламенными волосами. О, и секретаж Риверса, который теперь работает на вас. Это будет такая история...» «Стоп, стоп, стоп!» — я поднял руку. «Никаких гаремных мотивов. Но рейтинги...» В этот момент снаружи донесся шум. Крик, виск, звук десятков топающих ног. Я подошел к окну и увидел, как улицу заполняет толпа. Сотни людей с плакатами и транспарантами, в основном молодые девушки. «Что происходит?» – спросил я. «Забастовка какая-то?» Продюсер самодовольно улыбнулся. «О, это наш маленький сюрприз. Мы пригласили одного из лучших актеров Восточной Империи. Стоил целое состояние, но я верю в этот проект». Он будет играть вас, господин Торн. Меня? Конечно. Кто же еще достоин воплотить на экране легендарного Дариона Торна? Только настоящая звезда. Кстати, мы заключили контракт с господином Кайденом. 15% от всех доходов пойдут последнему пределу. Весьма щедро с нашей стороны, не находите? С вашей, как же. Уверен, что Кайден выбил эти проценты в долгих переговорах. Внизу подъехал длинный черный лимузин. Охранники с трудом сдерживали фанатов, создавая живой коридор от машины до входа в здание. Девушки визжали, некоторые падали в обморок от переизбытка эмоций. «И кто же ты, ваша шишка?» — поинтересовался я. «О, вы будете приятно удивлены. Это настоящий профессионал. Играл во множестве исторических драм, боевиков, даже в паре романтических комедий. Но его звездная роль — это, конечно...» Дверца лимузина открылась. Первыми выскочили телохранители, отодвигая особо настойчивых фанаток. А затем из машины вышел он. Молодой мужчина лет 25 с идеально уложенными черными волосами и тащенными чертами лица. Белоснежная рубашка, черные брюки, неврежно наброшенный пиджак. Каждое движение выверено, каждый жест отточен годами работы перед камерой. Я усмехнулся. «Да ладно!» «Потому что из машины вышел никто иной, как тот самый актер, который играл главного героя в рассвете души повелителя. Джина Ри. Кумир миллионов, человек, чье лицо красовалось на постерах в комнате каждой второй девушки империи. И теперь он будет играть меня. Ирония судьбы».